существует. Факт второй. Существование пяти чувств. Всё, что он сам увидел, услышал, обонял, осязал, испробовал. Осознавая пределы своих чувств, он всё же должен верить им. Без них он был бы полностью отчуждён от мира, заперт в своей скорлупе, слеп, глух, отделён от всего. Он был бы одним-единственным существом на Земле. Но чувства — это ещё не всё, —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 Я не думала, что это имеет для тебя такое значение. Я не хотела, чтобы ушёл наш поезд. Это был незначительный эпизод. По какой-то причине, непонятной ему, он настаивал на том, чтобы пойти наверх в свой кабинет, когда они уже собирались отправиться на вокзал. Они уезжали не на отпуск. Шёл дождь, и она напомнила ему, что времени у них в обрез. Он удивил себя и её, настаивая на том,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 Роберт Хайнлайн «Они» Рассказ читал Олег Булдаков